Глава 211. «Легкая промышленность». Роланд сидел за столом у себя в кабинете и с интересом читал отчет по первой армии, который ему предоставил главный рыцарь. В отличие от того, как Картер вел себя пару месяцев назад, тогда он постоянно ходил с каменным выражением лица, теперь он выглядел совсем по-другому». Иногда на его лице проскакивали кое-какие эмоции, так что мужчина стал выглядеть не таким спокойным. Теперь в нем явно просматривалось рвение и ожидание чего-то. Роланд думал, что эти изменения в Картере как-то связаны со звездой западных территорий, мисс Мэй. Роланд также был в курсе о недавней прогулке Картера и Мэй. В конце концов, Картер был одним из членов Первой армии, поэтому, куда бы он ни пошел, ему везде доставалось пристальное внимание гражданских, а уж то, что его сопровождала мисс Мэй, также поспособствовало любопытству зевак, особенно мужчин, внимание которых актриса привлекала моментально». Как только эти двое показались вместе на одной из улиц пограничного города, стража мигом донесла до Роланда эту новость. Но Роланд не видел в этом вообще никаких проблем. Картер был года на два-три его старше, и поэтому было очень странно, что он еще не был женат. И если он сможет найти себе на западных территориях жену, то катастрофы не случится». Естественно, если это не отразится на его профессиональных качествах. Согласно отчету рыцаря, у первой армии в распоряжении было около двух сотен револьверов, причем каждый день поступало примерно по десятку новых, материалов для их изготовления было в избытке, поэтому работоспособность Анны увеличилась в несколько раз. Впрочем, одновременно с изготовлением пистолетов Анна еще занималась и переплавкой чугуна в сталь, и изготовлением паровых машин, так что скорость изготовления ружей слегка упала. Впрочем, и теперешней скорости было достаточно. В конце концов, в первой армии было всего лишь шесть сотен солдат, так что для полной замены всех их ружей потребуется примерно полмесяца» а увеличить количество солдат, не увеличивая население города, пока было невозможно. Темой второго отчета был набор второй армии. Чтобы сделать тренировки солдат второй армии удобнее и при этом держать их в секрете, Роланд набрал для нее рекрутов родом из крепости Длинной Песни. В данный момент они все проходили обучение дисциплине, которая один в один повторяла аналогичное у солдат из первой армии. Затем настанет время вечерних уроков по идеологии, чтобы как можно скорее убедить тех рекрутов в том, что они защитники западных территорий. Они должны думать, что безопасность их родных и близких зависит только от них самих. «В настоящий момент тренировки второй армии проходят успешно. Сейчас можно предположить, что обучение солдат стрельбе можно начинать уже через неделю. За это время освободится необходимое количество кремниевых ружей, чтобы укомплектовать ими всю вторую армию», — озвучил свои выводы Картер. «В этом и было преимущество огнестрела». Чтобы выучить солдата, обращаться с холодным оружием требовался как минимум год, чтобы выучить рыцаря, приходилось тратить на тренировки примерно лет пять-шесть, а вот вооруженным ружьями солдатам требовался максимум месяц, после чего они могли мастерски управляться с оружием. К тому же, чем дольше длилась битва, тем очевиднее было преимущество огнестрела. Нажимать на спусковой крючок было гораздо легче и безопаснее, чем махать мечом. Во время тренировок по стрельбе нужно очень внимательно следить за количеством ружей. Считать, сколько чего было выдано и сколько вернулось назад. То же самое касается и пороха. Опытные солдаты из первой армии должны будут следить за тем, сколько его расходуются на тренировках, — сказал Роланд. — Да, — согласно кивнул Картер. — Ну, замечательно. А Роланд отпустил его, махнув рукой. — Это все. Ты, наверное, сейчас очень занят, э, Ваше Величество. Немного посомневавшись, все же начал Картер. — В прошлый раз вы говорили, что парфюм, который вы добавили в мыло, сделан из сахарного тростника. Это правда? — Да, — сказал принц, усаживаясь в кресло. — А что такое? — А он дорогой, этот тростник? — Нет, вполне распространенное растение. — Слышал я, что один маленький пузырек парфюма размером с палец в столице стоит примерно пять золотых. Картер неудуменно почесал затылок. Если это так, то, наверное, производство парфюма может принести пограничному городу огромную прибыль, правда ведь? Пять золотых? Роланд слегка шалел. До нынешнего момента он вообще о таком не думал. Вспоминая о предыдущей жизни этого тела, Роланд понял, что четвертому принцу не было никакого дела доценно да ценно роскошь, Особенно доценно да парфюм, которым он практически никогда не пользовался. В здешнем мире только женщины имели обыкновение платить за что-то, что обеспечивало только приятный запах. Сам же Роланд распорядился изготавливать парфюм лишь для того, чтобы добавлять его в мыло. При принятии ванны его до этого все никак не покидала мысль о том, что чего-то не хватает. Потом он понял, он скучал по тому чувству, когда все тело покрывают мыльные пузырьки. Но если маленькая бутылочка парфюма и вправду стоила пять золотых, то тогда это было очень хорошей идеей для бизнеса. В отличие от тех же самых зеркал, сырье для парфюма стоило гораздо дешевле, чем, например, «Кристальное стекло». Слегка это обдумав, Роланд рассмеялся. — Неплохая идея, я еще над ней поразмышляю. — Ваше королевское высочество, насчет тростника, могу ли я взять парочку стебельков с собой? — спросил рыцарь со странным выражением предвкушения на лице. — Почему бы и нет? — услышав интонацию, с которой Картер задал вопрос, Роланд сразу же сообразил, для чего тому тростник. Они же были на западных землях. В отличие от порта чистой воды, типичные для фьордов растения здесь были редкостью, поэтому тростник был удачным выбором для подарка леди, которую кто-то собирался пригласить на свидание. «Он растет на стене на заднем дворе замка. Сам выбери. Спасибо, ваше высочество», — отсалютовал ему Картер. После того, как Картер удалился, Роланд позвал Берва. Называть того министром теперь было не совсем верно. Тот стал самой важной персоной в ратуше, так что вполне мог играть роль премьер-министра пограничного города. Роланд быстро набросал на бумаге бизнес-план по продаже парфюма и продемонстрировал его Бэрову. «Как вы думаете, принесет ли это нам много золотых монет?» Беров не сразу ответил, но потом с широко открытыми от удивления глазами поинтересовался. — Ваше высочество, а вы уверены, что парфюм делается из сладких палочек? — А вы разве не пользуетесь ароматизированным мылом? Оно так пахнет, потому что я добавил в него парфюм. Роланд развел руками. «Так что да, это правда, что сырье для парфюма очень дешево. Но я не догадывался, что в столице парфюм стоит так дорого. Мне рассказал об этом Картер». «Более того, ваше высочество», — взволнованно сказал Беров. «Парфюм — это сверхсекретный продукт столичной алхимической гильдии». «Каждый год производят примерно по тысяче бутылочек, и столицы продают только малую их часть, остальные уходят в другие города Грейкасла, где впоследствии их цену накручивают еще процентов на 20-30, а если они уходят на фьорды, то цена и вовсе может удвоиться». Чтобы не дать торговцам накручивать цены поверх гильдийных, гильдия самостоятельно контролирует все продажи в других городах. У них даже свои собственные торговцы есть. Так что если вы будете продавать парфюм, скажем, только в красноводный город или на хребет павшего дракона, то все равно получите с продаж огромную прибыль. Так вот оно что... «Да, двадцать лет службы помощникам министра финансов явно пошли тебе на пользу», — подумал Роланд. Он должен был признать, что Берф очень хорошо разбирался в ценах и текущем состоянии рынка. Обдумав эту информацию, он сформировал в голове начальный план. Парфюм можно было делать множеством способов, и самым простым из них был вот какой — Нужно было растолочь вкусно пахнущие растения и смешать их с алкоголем, чтобы тот впитал в себя запах. Потом алкоголь следовало очистить от остатков трав и разбавить водой. Сам же алкоголь получали из сока сахарного тростника, а вот для ароматического масла пока использовались только розы, розмарин или ваниль. Впрочем, раз уж вопрос встал о широкомасштабном производстве, то вполне можно было попросить Ливс сообразить растение, которое давало бы сразу чистое ароматическое масло. Вдобавок к парфюму можно было еще производить алкогольные ликеры и сахар, но для этого потребуется слишком много дополнительного сырья, так что не факт, что затея окупится». Впрочем, если продавать алкоголь и сахар по дешевке здешним жителям, то можно будет заслужить еще пару очков лояльности. То, что Роланд не спешил увеличивать темп развития побочных производств, было связано с недостатком рабочей силы, да и то, что пока таким образом особо не заработаешь, тоже играло свою роль». Из-за этого он решил бросить все ограниченное количество рабочих на развитие именно тяжелой индустрии, ведь это был самый удачный вклад сил. Но раз уж производство парфюма обещало немалую выгоду, то Роланд мог бы попытаться нагнать с его помощью недостаток финансирования в окружающую среду. Глава 212 караван и новая информация. Наступил второй месяц лета, и, как и было запланировано, Маргарет явилась ровно в день, отметивший собой середину лета. В этот раз она привезла с собой так много кораблей, что они все не вместились на пирс, и пришлось пришвартовываться рядом с берегом и ждать, пока до них не дойдет очередь по разгрузке». Это натолкнуло Роландона мысль о том, что городской пирс неплохо было бы и расширить. В этом месяце индустриальная компания Грейкасла наконец достигла своей первоначальной цели и сократила количество выпускаемого брака до 40%. К дню прибытия торгового каравана они уже успели собрать три паровые машины. Впрочем, тем паровым машинам, которые использовались в пограничном городе, собранные специально на продажу, уступали и в силе, и в герметичности, да и в шумоподавлении. Они были громкими, постоянно скрипели, и вообще качеством были гораздо хуже. Впрочем, по сравнению с тем, какие машины выпускал завод поначалу, эти были уже неплохим успехом. Торговый караван бухты Полумесяца, следуя договоренности, привез с собой три сотни новых рабочих. Роланд поселил их всех в индустриальном парке слегка южнее Красноводной реки. Он не только распорядился построить из бревен дополнительный цех рядом с основной фабрикой, но и приказал Карлу возвести жилье для новых рабочих неподалеку от реки. Чтобы строители могли управиться за месяц, на постройку понатащили огромных бревен, которые впоследствии разрезала на нужные куски Анна, следуя точным указаниям Карла. Это позволило сократить самое время затратное дело — подготовку дерева, всего лишь до двух рабочих дней. Когда Карл узрел способности Анны, он пришел в восторг. Всего лишь за шесть месяцев эта слабая и тихая девочка превратилась в девушку, которая, казалось, обладала железной уверенностью в себе. А в замке Роланд организовал приветственный ужин для прибывших гостей. Он не упустил случая продемонстрировать купцам белый ликер. «Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, выясняется, что вы придумали еще что-то». «Да, Маргарет мне не солгала», — хохотнул Хок. «Даже это вино такое необычное. Это белый ликер», — напомнила ему Маргарет. «Точно, белый ликер, и Эли вино по сравнению с ним не имеет ни вкуса, ни крепости». Хок широко улыбнулся и осушил кружку до дна вашего сочества вы должны продать мне несколько коробок этой штуки для меня он слишком ядреный другими словами фруктовое вино мне больше по вкусу улыбнулась маргарет и покачала головой роланд тоже улыбнулся но это уже личные предпочтения Большая концентрация алкоголя нравится не всем, я лично не собираюсь сильно его распространять, но раз уж сделал некоторое количество, то дам всем попробовать. В этой эре люди в основном делали и употребляли только вино, но и более крепкий алкоголь вполне мог прижиться на здешних рынках. Белый ликер, ром, виски или даже водка были дистиллированными спиртами с высоким содержанием алкоголя, а вместе с этими жидкостями можно было и развить культуру баров. Впрочем, в данный момент было еще рано задумываться о чем-то таком в пограничном городе. — Ваше Высочество, я привезла с собой новости касательно того, о чем вы упоминали в прошлом письме, — начала рассказ Маргарет. Сейчас, когда церковь захватила королевство вечной зимы, она ввела там множество изменений. В данный момент церковь пытается преодолеть довольно-таки сильное сопротивление в королевстве Вольфсхард, поэтому они нагнали к замку сломанного зуба множество своих людей. Впрочем, даже с подкреплением церковь пока не может ничего сделать. Вдобавок к этому Королевство Рассвета отправило в Грейкасл сообщение о том, что главной задачей церкви должно быть уничтожение ведьм, а вместо этого они почему-то пытаются захватить все четыре королевства». Они предлагают Грейкаслу заключить с ними сотрудничество и изгнать силы церкви из королевств и присоединиться к битве за святой город и Гермес. И, как ответила столица, поинтересовался Роланд, премьер-министр Грейкасла Маркис Уайк моментально ответил на это отказом. Он даже объявил, что те несут ересь. Маргарет пожала плечами. Это, кстати, навело в столице много шума, даже знать пока не может прийти к какому-то однозначному выводу. Насколько я знаю, большинство аристократов все-таки поддерживают идею альянса. В конце концов, пока церковь никак не продемонстрировала того, что собирается вернуть королевству вечной зимы суверенитет. «А Тимофей что, ничего не сказал?» Ответ однозначно спровоцировал вашего брата, и теперь Тимофей быстро ведет свою армию на восток. На лице Маргарет почему-то проскользнула нотка высокомерия. «Я слышал, что на востоке от региона морского ветра находится большой флот, который атакует и грабит восточное побережье. Они ни перед чем не останавливались, даже кое-какие церкви ограбили» а еще под их пресс попали несколько торговцев с фьордов. «Сейчас слишком много людей бежит с Востока, и лично я уже приютил очень много из них Хок». Затем Маргарет добавила. «Они говорят, что теперь грабители не только деньгами интересуются, сейчас они даже людей захватывают, и после того, как собирают все ценное, они сжигают оставшиеся». Кажется, они хотят полностью стереть с востока все следы цивилизации. Это, между прочим, очень серьезный удар по восточной аристократии, которая недавно присягнула Тимофею верности. В обычных обстоятельствах новость о том, что Тимофей сейчас в сложной ситуации, обрадовала бы Роланда. Но сейчас он узнал, что противник захватывает гражданских. Принц очень расстроился». «А те, кто смог сбежать, вам они нужны?» Маргарет легко улыбнулась. «После того, как я прочла ваше письмо, то подумала, что вы хотели бы купить много рабов, чтобы увеличить количество рабочих рук здесь, в пограничном городе. Впрочем, в отличие от беженцев из королевств Вечной Зимы и Вольфсхард, здешние люди могут не захотеть продать себя в рабство. Да не нужны они мне в качестве рабов. «Если они захотят приехать в пограничный город и поселиться здесь, то я смогу обеспечить их едой, да и зарплату за труд буду платить», — поправил торговку Роланд. Он вдруг понял, что к нему в руки сам пришел очень удобный вариант быстро увеличить население. «Сколько там у вас людей?» «Ну, самых крепких и сильных беженцев уже разобрало всякое знать и караваны». Впрочем, за пределами столицы собраны около десятка тысяч беженцев, но большинство из них — это дети и женщины. «Ну, я все равно отправлю кого-нибудь посмотреть на них», — сказал принц. «Мне придется иметь дело со столичными властями, если я захочу взять себе беженцев». «Не придется», — отмахнулась Маргарет. «Они вам даже благодарны будут за то, что вы уведете оттуда людей». В противном случае у столицы просто-напросто не хватит на них еды. А если количество беженцев будет увеличиваться, то, возможно, недостаток еды вызовет крупные мятежи. После ужина Роланд отправился в свой кабинет и вызвал туда личного охранника, Тео. Новости, принесенные Маргарет, заставили Роланда осознать, как несовершенно была его сеть разведки. Если бы он только узнал о беженцах раньше, то давно бы уже успел все подготовить. Тогда бы в привлечении новых людей в пограничный город не было бы никаких проблем. В данный момент вся внешняя информация доставалась Роланду только благодаря проходящим караванам, которые появлялись раз в месяц. Такая скорость получения новостей была просто-напросто недостаточной. Роланд мог своевременно получать новости только о западном регионе, несмотря даже на то, что разместил свою армию в крепости Длинной Песни. Если он и в самом деле хотел повоевать за трон Грейкасла, то он должен был значительно увеличить свою сеть шпионов и покрыть ею все королевство, или даже и вовсе весь континент. Но прямо сейчас у Роланда не было достаточного количества верных и преданных ему людей, чтобы организовать с их помощью надежную сеть даже в Грейкасле, не говоря уже о том, чтобы стараться охватить соседние страны. Поэтому начать Роланд решил с того, что он отправит нескольких человек в столицу, чтобы те собирали там информацию о городе и прилегающих регионах. Совсем не обязательно было, чтобы они отслеживали все новости, но таким образом Роланд, по крайней мере, мог бы получать достаточное для выводов количество информации. Дольше бездействовать Роланд не хотел. Прекрасно помня о том, какие связи у Тео есть со столичными подпольными преступниками, Роланд сделал вывод, что лучшего кандидата на роль шпиона ему не найти». «Вы хотите, чтобы я с караваном отправился в столицу?» — неверяще воскликнул Тео. «Именно так. И у тебя там будет два задания. Первое — встретиться с беженцами с восточного региона. Я пошлю с тобой около сотни солдат, чтобы те потом сопроводили беженцев сюда. Чуть позже я сообщу тебе критерии, по которым следует проводить отбор, прямо перед тем, как караван соберется уходить». «Так точно. А вторая задача. Когда поток беженцев сойдет на нет, ты должен будешь остаться в столице и начать собирать различную информацию. Раз уж ты имеешь опыт в общении с подпольными преступниками, то сам понимаешь, как лучше всего этой информацией обзаводиться». «Далее. Караван Маргарет будет полностью тебя обеспечивать. Если вдруг тебе нужны будут деньги, то будешь ходить к Маргарет. В отличие от твоего предыдущего задания по распространению слухов о ведьмах, в этот раз в финансах я тебя ограничивать не буду». Затем Роланд выложил на стол один из револьверов. «Будь осторожен и защищайся». Надеюсь, что вскоре я получу от тебя какие-нибудь радостные известия. Глава 213. Схема гребца. Через четыре дня торговый флот собирался отплывать от доков пограничного города. Тео и еще сотня воинов первой армии отправлялись вместе с флотом в столицу королевства». За прошедшие несколько дней Роланд уже успел договориться с Маргарет о том, что Тео может приходить к ней в магазин за любыми суммами денег. Потом принц просто-напросто сделает Маргарет скидку на паровые машины в размере той суммы, которую наберет Тео. Впрочем, он еще и пару процентов сверху накинет. В этот раз купцы привезли почти в два раза больше селитры и руды, но прибыль Роланда особо не упала. Вместе с деньгами, которые купцы заплатили за усовершенствование их кораблей под паровые машины, он получил около 2200 золотых монет. Это была та сумма дохода, о которой Роланд даже мечтать не смел во время демонических месяцев. В те времена у него за месяц на продаже руды получалось лишь около трех сотен золотых прибыли. После того, как караван ушел, настал и тот день, когда Мэгги нужно было на некоторое время покинуть пограничный город. Согласно договору с пепел, Мэгги должна была слетать до фьордов и доставить туда новости о происходящем на западе. Роланд же, в свою очередь, написал очень длинное письмо, которое Мэгги и должна была отнести на фьорды. Там он писал не только о том, что хочет объединиться с Тилли, но еще и выражал надежду на то, что пятая принцесса сможет предоставить ему несколько ведьм в помощь. Письмо он подписал не как брат, а как лорд пограничного города и всех западных территорий. Впрочем, шанс на то, что Тилли согласится на его предложение, был очень мал, но Роланд все же желал попробовать. В конце концов, усилий на написание письма у него ушло не так уж и много. Прощались с Мэгги на заднем дворе замка, куда собрались все ведьмы, без исключения. Найтингейл вручила Мэгги маленький мешочек с вяленой рыбой, а молния поделилась молотым перцем. Другие ведьмы тоже по очереди подходили к Мэгги и ласково гладили ее по перьям. Они вели себя так, словно сейчас была какая-то битва, и Мэгги рисковала никогда не вернуться назад. — Не беспокойтесь, — сказала Мэгги, подняв голову. — Я скоро вернусь. — А что, если Тилли не разрешит тебе вернуться? — Обеспокойно спросила молния. «Ну...» Мэгги слегка втянула голову, а потом, немного поразмышляв, ответила. «Ну, тогда я просто-напросто сбегу и вернусь». «Договорились», — улыбнулась молния. «Если вернешься, то я лично поймаю тебе много птиц и пожарю, чтобы ты хорошенько наелась. А помни, что тулей, который мы с тобой недавно нашли, потом вместе его откроем». «Ага», — закивала Мэгги. «Договорились». — А мне что такого сказать? — размышлял Роланд, наблюдая за сценой прощания. Он тоже был переполнен эмоциями. Несмотря на то, что Мэгги прожила в пограничном городе всего лишь месяц, она уже стала для всех родной. — Ну, ладно, пока всем, — сказала Мэгги, и, расправив крылья, взметнулась в воздух. Она дважды облетела задний двор и, поднявшись еще выше, отправилась на юго-восток. «Надеюсь, она долетит до островов без проблем». Роланд, наблюдая за медленно удаляющейся точкой, слегка взволновался. «Да не будет никаких проблем», — уверенно заявила молния, а затем слегка склонила голову. «Но ведь не должно быть, да?» Проводив Мэгги, Роланд быстро вернулся к себе в кабинет, решив немного поработать. Сегодня он хотел нарисовать все чертежи для преобразования двух кораблей «Бухты Полумесяца» в подходящие для установки на них паровой машины. Они станут первыми в этом мире кораблями, которые приводят в движение паровой двигатель. Источник питания у них будет один, поэтому особо менять трюм было не обязательно. Можно было просто присоединить двигающиеся с помощью пара педаль к колесу. Несколькими рычагами можно было обеспечить контроль потребления пара, тем самым управляя кораблем. Чтобы замедлить или остановить лодку, нужно будет закрыть входящую трубу, причем избыток пара будет выводиться через клапан, но огонь в печи паровой машины во время остановки все еще будет гореть, так что потом можно будет с легкостью продолжить движение. Основной принцип этой идеи был довольно несложным, так что Роланд очень быстро нарисовал примерный набросок модели». Чтобы нарисовать уже готовый чертеж, ему для начала требовалось сходить в доки и аккуратно измерить корабли. Вдруг в кабинет вошла Анна с книгой в руках. «Что такое?» Роланд отложил в сторону кисть и никак не смог удержаться от улыбки. «Я дочитала книгу», — сказала Анна, положив книгу на стол. «На корешке книги было название» теоретические основы естествознания. Заметив название книги, Роланд улыбался уже более натянуто. Все происходящее казалось нереальным. Всего за два месяца она смогла прочитать и понять весь школьный курс по физике и математике. Роланду даже не было нужды спрашивать, поняла ли Анна хоть что-то, Когда она говорила о том, что прочла книгу, это значило, что она поняла все сказанное там. Если бы она не поняла, то попыталась бы перечитать еще раз, ну или в крайнем случае спросить Роланда. «Ты готовишь чертежи для тех лодок, которые мы будем переделывать под паровые машины?» Лежащие на столе чертежи быстро привлекли внимание Анны. «Но... но что?» Вот эти колеса, получается, грибные педали. Когда они крутятся, то создают толкающую силу, но они же наполовину торчат из воды, а это такие энергозатраты, почему бы их полностью не опустить под воду? Роланд уставился на Анну, широко открыв рот от удивления и совсем не зная, как же ответить». Люди не рождаются сознаниями. Значит ли это, что Анна смогла сделать вывод, только лишь взглянув на чертеж? Одна мысль об этом заинтересовала принца, и он спросил. «Ну, тогда скажи, как бы ты улучшила конструкцию?» Пару секунд Анна размышляла над вопросом, потом взяла кисть и принялась рисовать. Роланд сидел, подперев подбородок ладонью, и смотрел на аккуратные попытки Анны подправить чертеж. Быстрыми движениями девушка вносила изменения в чертеж, и с каждым движением ее волосы качались туда-сюда. Она смотрела на рисунок внимательным взглядом из-под длинных ресниц, а щеки ее были слегка розоватыми. Впрочем, Роланд мог видеть лишь половину лица девушки, но этого ему вполне хватало. Ее профиль очень выделялся на ярком фоне. «Хотите немного рыбы?» Откуда ни возьмись, появилась Найтингейл и протянула Анне с Роландом рыбу. А Анна кивнула и взяла предложенное. «Спасибо». Когда Найтингейл загородила ему вид на Анну, Роланд пару раз кашлянул и сконцентрировался на рисунке. Сначала Анна хотела полностью скрыть колесо под водой. Впрочем, такая конструкция была слегка неверной. В таком случае положение колеса не было видно, и при швартовке можно было запросто его повредить о пирс. Затем она поместила колесо в заднюю часть корабля. Это соответствовало нынешним стандартам кораблестроения, но очень сильно осложняло строительство трансмиссии конце концов, тяжелая паровая машина не могла быть установлена на корме корабля. В таком случае почти вся корма была бы забита примыкающими к паровой машине элементами управления. Но когда Роланд увидел третий нарисованный Анной чертеж, он не сдержался и воскликнул от удивления и признания когнитивных способностей девушки». То, что нарисовала Анна, было очень похоже на одноосный пропеллер. Паровая машина находилась внизу кормы корабля, а труба вела вниз, ниже ватерлинии. К концу трубы Анна пририсовала четыре квадратных лопасти, которые делали корабль похожим на мельницу. — Я не знаю, возможно ли так сделать, — засомневалась Анна, — но таким образом можно будет получить горизонтальную силу. Но вот я не знаю, можно ли будет сдвинуть корабль с места, заменив колесо на лопасти. — Конечно, возможно. Нужно только кое-что доработать. Роланд взял у Анны перо и стал перерисовывать пропеллер. По сравнению с лопастями, как у мельницы, такие лучше приспособлены для кручения в воде. Впрочем, направление твоих мыслей довольно правильное. Но нам все же нужно поставить на корабль колеса, поэтому мы будем придерживаться моей конструкции, и технологии тут ни при чем. Обычная бизнес-стратегия». Роланд на пару секунд замолчал, а потом поинтересовался. «Я пойду измерять корабли. Хочешь со мной?» Анна пару раз моргнула и ответила «Ага». Лучшим способом учиться было сначала познать теорию, а потом применить ее на практике. Найтингейл. Когда Анна и принц направились к двери, Найтингейл осталась на месте и рассматривала чертежи, лежащие на столе. Анна, заметив это, окликнула ведьму. — А идите первые, я потом подойду. Держа в руках чертежи, Найтингейл внимательно их сравнивала и задалась вопросом. Разве Роланд и Анна не изменили просто положение колеса? Глава 214. Путешествие в столицу. Торговый флот отправился по одному из ответвлений Красноводной реки и, пройдя Серебряный город, вошел в большой канал, который и вел к столице. Тео вдруг вспомнил, что однажды в хрониках Грейкасла он прочел, что две сотни лет назад здесь еще была необжитая пустыня. Чтобы облегчить транспортировку добытого серебра назад в столицу, король Уимблдон I нанял каменщиков и около десяти тысяч подсобных рабочих. На строительство канала ушло двадцать лет, а потом, наконец, прямое сообщение между шахтами и столицей было налажено. Во время строительных работ рядом с шахтами сам по себе образовался новый город, который один из последующих королей и назвал Серебряным. И теперь сцена, представшая перед глазами Тео, разительно отличалась от сцены двухсотлетней давности. Вокруг канала больше не было пустошей. Оба берега канала сейчас утопали в фермерских угодьях, которые медленно трансформировались в деревни. Увидев это, Тео подумал о главной улице королевства, которая должна была соединить крепость Длинной Песни и пограничный город. Когда дорога будет готова, то, наверное, рядом с ней тоже станут селиться люди. «Я слышала, что ты раньше жил в столице». Из-за спины Тео вдруг раздался женский голос. Когда он повернулся, то обнаружил, что вопрос ему задала Маргарет, владелица каравана. Тео кивнул. — Я жил в пределах города до того, как стал охранником. И что ты думаешь о возвращении в родной город? — Честно говоря, ничего плохого, — пожал плечами Тео. «Но если бы не приказ его королевского высочества, то я бы с удовольствием остался в пограничном городе. Конечно, столица очень оживленный город, но жить там очень некомфортно. Такое чувство, словно задыхаешься», — сказал он и подумал, что, вероятно, виной всему этому мелкое знать. «Правда?» — улыбнулась Маргарет. «Как много ты знаешь про его высочество Роланда?» «А что такое?» Услышав этот вопрос, Тео не мог не напрячься. «Я думаю, что он на самом деле непостижимая личность, но, естественно, в столице витает много слухов, и ты тоже должен был их слышать. А пограничный город совсем не такой, каким его выставляют в тех слухах. На поведение Роланда и его идеи не поддаются никакому анализу», — принялась объяснять Маргарет. Если паровую машину он построил потому, что много знал и учился, то почему даже его солдаты такие необычные? «Кстати, о первой армии», — подумал Тео и взглянул на своих солдат, которые сидели на палубе. Нужно было держать в тайне их действия в столице, так что экипированные солдаты были совсем легко. У них ни пистолетов не было, ни какой-либо униформы. Вместо железной брони они были одеты в различные кожаные доспехи, а единственным их оружием были деревянные копья. В общем, теперь они выглядели, как обычная охрана торговых караванов. Большинство из солдат впервые выехали за пределы западных территорий, поэтому они с любопытством оглядывались вокруг и обсуждали все, что видели. Никто из солдат пока не разулся и не улегся на спину. А вот сами торговцы практически все ушли в каюты, чтобы не перегреться на солнце. На палубе осталось только три или четыре торговца, которые, сняв ботинки, лежали в тени навеса, вытянув руки в стороны. — Я не до конца понимаю те слухи, — медленно ответил Тео. Он не собирался ничего скрывать от Маргарет, просто сам не знал ответа. После того, как четвертый принц приехал в пограничный город, он очень изменился. Возможно, его королевское высочество в прошлом был избалованным юнцом. Правда? Маргарет больше ничего не сказала, и, помолчав, вдруг вытянула вперед руку и указала на что-то пальцем. «Смотри, это городская стена, мы скоро доберемся». Тео едва мог разглядеть на расстоянии расплывчатое серое пятно. Еще даже не подойдя поближе, он уже мог чувствовать величие столичных стен. Стены города были самой выдающейся работой гильдии каменщиков, последней их работой до того, как гильдию распустили. Никакой другой город в Грейкасле не мог сравниться со столицей по толщине и высоте стен. Тео даже слышал, что в стенах столицы находятся комнаты и коридоры, в которых может улечься спать почти тысяча солдат, таким образом, в случае чего подмога на стену могла прибежать в считанные секунды. Когда Тео, наконец, смог внимательнее разглядеть стены столицы, то заметил и беженцев. На задворках столицы собрались тысячи людей. Вдоль стен они построили длинные и простые деревянные навесы. Перед навесами горело множество костров, от которых в воздух шел белый дым. Наверное, беженцы готовили рисовую кашу на всех кострах одновременно. Пока у людей еда еще не закончилась, и поэтому никто из них не волновался». Но ведь столица не будет вечно снабжать их бесплатной едой. Как только аристократы наберут себе работников, то сразу же отправят городскую стражу, чтобы та прогнала остальных. «И как ты собираешься выполнить поручение?» — с любопытством спросила Маргарет. «Ты отправишь тех солдат, которых послал с тобой его высочество, чтобы сманить людей пропагандой?» «Нет, это было бы малоэффективно, а еще таким образом можно привлечь ненужное внимание». Тео покачал головой. «Если вы хотите в столице что-нибудь сделать, то надо либо подкупить какого-нибудь чиновника, либо нанять подпольных крыс. Вы-то уже давно должны это понимать». «Конечно», — рассмеялась Маргарет. «Я хотела подсказать тебе чего, но, видимо, тебе моя помощь не нужна. Так что, если будут нужны деньги, приходи». Она протянула ему какую-то табличку. «Покажи это любому продавцу моего магазина, и они сразу же свяжутся со мной. Ты прямо из магазина сможешь взять сумму, не превышающую сто золотых монет». «Спасибо», — ответил Тео и взял табличку. Она была сделана из темно-красного камня, на ней было выгравировано несколько строчек. «Можно и не благодарить», — хохотнула Маргарет, — «его высочество потом все равно вернет мне деньги. С процентами». После того, как корабль пришвартовался к одному из пирсов, Тео приказал солдатам оставаться за пределами города и ждать от него новостей. На данный момент их главной задачей было не попадаться на глаза столичным патрулям, пока Тео вместе с караваном будет находиться в городе. У ворот Тео заметил, что проверка въезжающих людей теперь проводилась более тщательно. Очевидно, городские власти не хотели пускать беженцев за городские стены. Первое, что бросилось Тео в глаза после въезда в город, было несколько виселиц. На них висели четыре женщины со связанными руками. Пахло весьма мерзко. Очевидно, провисели они под палящим солнцем очень долго. Тео, заметив это, недовольно нахмурился. Тимофей открыл в городе охоту на ведьм, и этим несчастным не повезло. Вздохнула Маргарет. Но не всем. Некоторые из них — ведьмы здешних аристократов. Они, видимо, им надоели, и аристократы не применули воспользоваться возможностью. Сложно сказать, что лучше — жить в заперти в темной комнате без окон или быстро умереть. Неважно. Надеюсь, они упокоились с миром. За последние полгода, проведенные в пограничном городе, Тео понял, что ведьмы на самом деле не такие ужасные, какими их рисует церковь. Между ведьмами и обычными людьми было одно единственное отличие — странные способности ведьм. Рассматривая висящие на виселице тела, Тео понял, что самый молодой из жертв было лет четырнадцать-пятнадцать. В груди у Тео что-то сдавило, и он почувствовал, как будто бы задыхается. За последние полгода в самой столице не изменилось ничего. Только одна единственная дорога была вымощена голубым камнем, все остальные были сделаны из грязи. Теплое летнее солнце высушило землю, и теперь дорога была покрыта трещинами. Каждый раз, когда по дороге проезжала повозка, в воздух поднималась туча желтой пыли. Было странно осознавать, что один маленький город на Шибе был устроен намного лучше, чем столица всего королевства. Проехав еще две улицы, караван завернул к рынкам. Тео попрощался с Маргарет и, развернувшись, отправился по одной из аллей. Вскоре он подошел к знакомой двери, ведущей в таверну тайный трубач. Он толкнул ее и вошел внутрь. — Эй, таверна открыта только по ночам! — тут же раздался чей-то вопль. Тео проигнорировал вопль и направился прямо к бару. Там он встал перед мускулистым мужчиной, занятым протиркой бокалов. «Ты меня еще помнишь? Ты что? Совсем идиот! Тебе же сказали, что таверна еще закрыта!» Мужчина с силой опустил бокал на стол, поднял недовольный взгляд вверх. К нему подошли три официантки, мигом прекратив расставлять столы и стулья. «Значит так, я считаю до трех, а потом... Один... Дв... Сэр Тео?» «Именно!» Тео сплюнул в сторону. — У меня для тебя есть очень выгодное предложение. Глава 215. Пальцы скелета. Мускулистый мужчина, протиравший бокалы, велел официанткам продолжать прибираться, а сам повел Тео на второй этаж маленького домика. Комнаты, находившиеся там, в основном служили для недолгих постояльцев с, так сказать, специальными запросами. Впрочем, за двадцать пять серебряных монет за раз обстановка была довольно простенькой. В комнате стояла неприятно пахнущая узкая кровать, накрытая очень мятым покрывалом. Казалось, его не то чтобы не стирали, его отсюда, в принципе, никогда не выносили». У потрескавшегося деревянного стола был отколот уголок, а в трещинках жила черная плесень, которая выглядела довольно мерзко. Впрочем, Тео до этого никакого дела не было. Он грузно опустился на кровать и молча ждал, пока его сопровождающий заговорит. «Ты довольно надолго исчез?» — сказал мужчина, широко улыбаясь. — Почему ты не вернулся в таверну, раз уж сэр Наджи занял твое место? Впрочем, даже если ты теперь таким не занимаешься, мог бы хотя бы приходить, чтобы выпить парочку-другую кружечек вина со старыми друзьями. Этого мужчину прозвали Черным Молотом. Он был сторожем таверны Тайный Трубач и одним из членов пальцев скелета». Имечко у него звучало довольно агрессивно, а сам он был одной из многочисленных столичных уличных крыс. Крысы состояли в стаях, которые делили между собой городские территории. Стай было довольно много, и все они были разные, огромные и сильные стаи, либо маленькие и ненадежные. За каждой из этих подпольных организаций стоял какой-нибудь аристократ или просто зажиточный торговец, и пальцы скелета не были тому исключением. Но в отличие от собак, здешние крысы не оставались верны кому-то одному, они могли работать сразу на нескольких людей. «Не говори ерунды», — глухо ответил Тео. — Сегодня позови в таверну Хилвея, Свинопаса, Серебряное кольцо и Потта. Мне нужно кое-что сделать. — Это ж просто работники тайного трубача! — шокированно воскликнул черный молот. — Ты уверен, что тебе их хватит? — Я же сказал, у меня к вам есть отличное дело! — пожал плечами Тео. — Вы и так для меня уже немало сделали, поэтому я к вам и пришел. Первым шагом в стандартной процедуре заключения контракта с крысами был поиск информатора, который и передаст просьбу. Именно он решал, стоит ли крысам браться за это дело или нет. Потом, когда две стороны приходили к соглашению, информатор передавал задание нужному человеку, взяв с клиента предоплату. Естественно, что никто никаких контрактов или сертификатов не подписывал, так что никаких гарантий выполнения работы не было. Более того, крысы никогда не знали, смогли ли они достичь желаемого заказчикам результата или нет. Престижные организации очень тряслись над своей репутацией, но и ценники у них были немалые. А вот недавно образованные брали гораздо меньше, но заказчик вполне мог потерять много денег, а то и жизнь. Со временем крысы и городская стража заключили что-то вроде соглашения, так что сейчас на улицах поддерживалась хоть какая-то иллюзия порядка. До того, как устроиться на работу в замок охранником, Тео служил уличным патрульным. Иногда он даже передавал кое-каким крысам задания, тем, которые были в розыске и не могли открыто показаться на улицах города. Именно это помогло ему узнать, какие из подпольных банд были самыми могущественными и за какие территории они отвечали. Поэтому сейчас ему даже время тратить на поиск информатора не пришлось. Он выбрал пальцы скелета потому, что эта группа была довольно надежной и не такой отвратительной, как многие другие. Черный молот, поколебавшись, пару секунд поинтересовался. — Могу спросить, на кого ты сейчас работаешь? Тео ничего не сказал, просто молча ткнул пальцем в сторону королевского замка у себя за спиной. Большинство из его старых знакомых были в курсе, что он уволился из патрульных и отправился работать во дворец, но никто даже не догадывался, что вскоре Уимблдон III выбрал Тео в качестве личного охранника для четвертого принца и отправил с его высочеством в пограничный город. Все те шесть месяцев, что Тео отсутствовал в столице, его знакомые думали, что он работал во дворце. Впрочем, ткнув пальцем во дворец, Тео даже не соврал. Роланд дон, ведь тоже был родом из королевской семьи. — Понятно, — кивнул молот, — но Хилве и свинопасы больше нет. Могу подобрать кого-нибудь на свой вкус. — А что с ними? — Мертвы, — яростно выплюнул молот. Прошлой зимой мы ввязались в конфликт с людьми из воды Мира Грёз. Они перехватили продажи мака и папоротника в северном районе города. Какас приказал всем нашим попытаться выкинуть их с рынка. Во время бойни Хилвей получил нож в горло, и мы так и не смогли остановить кровь. Свинопас получил по голове, и потом его сбросили в канал. Тео нахмурился». Патрульные иногда занимались таким, натравливали крыс друг на друга, чтобы те как следует поистрепались, так было легче их контролировать, так что патрульным дела не было до того, что кто-то из крыс погибал. Ну ладно, но имей в виду, это должны быть здешние люди. Выйдя из тайного трубача, Тео глубоко вдохнул. Его тошнило от влажно-затхлого воздуха в таверне, только когда легкие Тео наполнились свежим и жарким летним воздухом, он перестал чувствовать тошноту. Тео не желал надолго оставаться в том мерзком месте, несмотря даже на то, что черный молот изо всех сил зазывал его подождать крысы вместе с ним, обещая поставить на стол свое лучшее вино. Да и пить Тео не хотелось. На случай, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, лучше оставаться в здравом уме и с хорошей реакцией. Медленно прогуливаясь по улицам столицы, Тео решил поискать какую-нибудь хорошую гостиницу и взять там на ночь комнату. Насчет солдат первой армии он не беспокоился. У них было достаточно умений для того, чтобы разбить палаточный лагерь. С наступлением ночи Тео вернулся в тайного трубача. Таверна уже работала в полную силу и входная дверь время от времени распахивалась, пропуская очередного клиента. Тео некоторое время постоял в стороне, подождав, пока в таверну стянутся все постоянные посетители. Таверна была довольно низкосортной, так что большинство из клиентов были из простолюдинов, и в основном они пили здесь дешевый эль. Всего за десять медных монеток здесь можно было выпить несколько огромных кружек пойла. Войдя в таверну, Тео быстро отыскал людей черного молота среди жужжащей толпы. Они сидели за столом у стены, на котором лежала кость — фаланга пальца. Когда Тео медленно подошел к столу, один из людей мигом поднялся и уступил ему место. — Добрый вечер, сэр поприветствовали его серебряное кольцо и пот. «Давай-ка я представлю тебе этих двоих. Вот это мизинец». Черный молот указал на маленькую девушку, сидящую около него, а затем на юнца, сидящего на противоположной стороне. А это Хилл Фоукс, он только недавно присоединился к пальцам скелета. «Фоукс?» Взгляд Тео остановился на парнишке, который слегка наклонил голову в приветствии. «Сам знаешь, среди наших людей мало у кого есть фамилия», — рассмеялся черный молот. «Он проигрался до последних штанов. Сначала от него сбежала жена, потом ему пришлось продать свой дом, и в итоге вот пришел в ряды уличных крыс». Раньше он жил в северном районе, иногда захаживал в тайного трубача, оставлял тут довольно большие суммы. Тео давно знал серебряное кольцо и потта, а мизинец выглядела точь-в-точь, как уличная беспризорница. А вот Хилл Фоукс Тео почему-то не понравился. Было в нем что-то такое странное. Впрочем, парень выглядел как человек, которому в жизни пришлось пройти через многое и страдать как физически, так и морально. Но во взгляде у него было что-то такое, что Тео никак не мог осознать. Он все старался ухватиться за мысль, но в итоге так и не пришел к какому-либо ответу. «Ладно. Раз уж он жил в Северном районе и был клиентом Трубача, то, думаю, никаких проблем с ним не будет. Да и задача у меня совсем не опасная. Нужно всего лишь уговорить кое-каких беженцев переехать», — решил Тео. «Так, ладно, слушайте. Работа совсем не сложная». «Высшие чины не хотят, чтобы количество поселившихся здесь беженцев с восточных земель и дальше росло. Зерна у нас на складах с каждым днем становится все меньше и меньше. Если это будет продолжаться и дальше, то вскоре начнутся мятежи, с которыми справиться будет нелегко. Из-за этого они придумали план, как отправить этих беженцев подальше от столицы. А нам что нужно делать?» поинтересовался Молот. «Все очень просто — распространяйте слухи о том, что пустоши на Западе теперь заселены, и тамошние лорды желают поселить беженцев у себя». Более того, за беженцами уже прислали торговый флот, и он придет сюда через трое суток, будет стоять на пирсе в Канале. Так что вам нужно только пустить волну слухов среди тех идиотов за городской стеной. Можете даже фантазировать, чем привлекательнее будет звучать ложь, тем лучше. Но если через три дня флота в Канале не будет, то беженцы поймут, что все это было уткой, наши усилия пропадут впустую». — сказал Серебряное кольцо. — Ну, конечно же, флот будет, — улыбнулся Тео. — Да? — мужчина шалел. — Западные лорды что и вправду хотят принять беженцев у себя? — Идиот! — черный молот от всей души врезал ему по голове. — Если хочешь, чтобы такой подлог сработал, то, естественно, нужно постараться. «Беженцев отвезут на западные земли, и неужели ты думаешь, что они на своих двоих смогут вернуться назад, а потом насчет них пусть у западных лордов голова болит?» Молот взглянул на Тео. «Да, это несложная работенка, а вот награда за нее...» Тео показал ему два пальца. «По двойной цене». «У моего нанимателя достаточно денег, в отличие от патруля. Ему как можно скорее нужны результаты, и неважно, сколько это будет стоить». Он улыбнулся. «Я же тебе уже сказал, предложение довольно выгодное».